Москва. Завод Князя Городецкого по производству духовых печей и порталов. Начальник смены Герман Бурхов курсировал между станков и проверял, как идут намеченные работы. Идеально. Они идеально укладывались в график. Князь Городецкий будет доволен. Производство духовых печей и порталов было очень сложным и дорогостоящим. Таких во всей Российской империи было всего лишь пять штук. Неудивительно, портальное направление в магии только-только начало развиваться. А первые духовые печи портала и вовсе были невероятно травмоопасны. Было зафиксировано 26 случаев, когда печи взрывались во время телепортации, и люди, которые были внутри портала, исчезали. До сих пор никто не знает, что с ними случилось. Может, выбросила в параллельном мире? Герман с гордостью посмотрел на печку, которую собирали его работники. С их продукцией такого ужаса точно не произойдет. Они заработали отличную репутацию на мировом рынке и скоро начнут поставлять печки во все развитые страны Европы и обеих Америк. «Михалыч, ай, вот список деталей!» Друг Германа хлопнул его по плечу и сунул ему в руки помятый листок. «Сколько раз повторять, на работе я для тебя, Герман Михайлович!» С осуждением цокнул языком он. «Ты узнал, кто в вашем цеху ворует туалетную бумагу?» «Еще и бухгалтеры жаловались, что после того, как они выдали твоему цеху зарплату, у них куча канцелярки пропала. Ты там своим пригрози, иначе допрыгаются». «Ладно, ладно!» Герман достал телефон и проверил время. Его смена закончилась три часа назад. «Да уж, жена опять пилить будет!» Герман шлялся, бабу на стороне нашёл, никогда дома нет, полк прибить не к кому. Герман с досадой поморщился. С одной стороны, он понимал, что она в чём-то права, но ну, с другой, в конце концов он приходит домой уставший, как собака, и хочет нормально отдохнуть в тишине. Если жена опять на него наедет, он точно устроит скандал, не будет больше отмалчиваться. Решительно настроенный Герман пошагал к лестнице за личными вещами в свой кабинет. Но в этот момент внезапно пол под его ногами дрогнул, а по противоположной стене поползли трещины. Взвыла тревожная сирена, причём не только на заводе, но и на улице. А в следующую секунду стена рухнула и в цех ворвались монстры. Серебряный лев, медведь гризли с горящими алым пламенем глазами, Орел с размахом крыльев больше пяти метров. Люди закричали и бросились в рассыпную, но убежать далеко не сумели. Твари со стервенением набросились на них и принялись рвать на части. Герману повезло, он находился дальше всех от разрушенной стены. Пока убивали его подчиненных, он успел подняться на второй этаж и закрыться в своем кабинете. Трясясь от страха, он подкрался к окну и посмотрел вниз сквозь жалюзи. Духу развернулась кровавая баня, но она закончилась так же быстро, как и началась. На заводе не было ни одного охотника на монстра, а слабенькие маги с такими тварями просто не справились. Уходить, уходите, уходите, уходите как мантру шептал Герман. Но его просьбы не были услышаны. Монстры потеряли интерес к людям и переключились на станки и готовые духовые печи они с яростью их уничтожали, разнося на сотни запчастей. Герман за пол спад стол, закрыл уши ладонями и зажмурился, хоть бы это поскорее прекратилось.